Глава десятая. Я кое-что нашел на чердаке. — Вы наверняка знаете моего мужа намного лучше меня, — ухмыляюсь я, сложив руки на груди, — раз так смело говорите об этом. Но поверьте, вы ошибаетесь. — Разве? — спрашивает меня сосед, прищурив глаза. — Может быть, вы объясните мне, зачем хороший порядочный муж отправил свою жену в этот старый полуразрушенный дом? Вряд ли для того, чтобы она могла отдохнуть от городской суеты. Этот дом может рухнуть в любой момент и уничтожить все живое, что окажется внутри. Он только снаружи такой невзрачный. Я беззаботно смеюсь, махая рукой. А работа внутри там буквально на час. Пол подмести да занавески сменить. Ну да, ну да, с ухмылкой произнес мужчина, прежде чем развернуться и уйти, уводя за собой свою семью. Когда дом окончательно рухнет, и если вам удастся выбраться из-под обломков, не говорите, что я вас не предупреждал. — Не буду, — процедилась сквозь зубы, сжав кулаки. И в этот момент я заметила, что маленькая девочка, повернув голову, внимательно смотрит на меня, словно хочет что-то сказать. Я помахала ей и ласково улыбнулась, и она ответила мне тем же. Только улыбка ее получила сдержанней, как будто она боялась показать это при своих приемных родителях. Мне так жалко стала бедную девочку, но, к сожалению, я ничего не могла поделать. Пока не могла. Но, может, в скором времени все изменится. И тут я увидела, как с ближайшего окна выглянул мой пушистый дружок. Осмотревшись, он выдохнул и сел на подоконник. Ушли? Ух, противные! Помахал им маленьким кулачком, нахмурив маленькие глазки бусинки, отчего вызвало у меня лишь улыбку. Ходят! И в душу людям залазят плохие люди. Ничего страшного. Одно лишь нехорошо, кажется, этот сосед сказал правду про этот дом. И если он развалится, мне точно живой не выбраться из-под этих обломков. Этот дом переживет тебя, меня и несносного соседа. Главное знать к нему подход и чуть-чуть подлатать. Чуть — Чуть-чуть подлатать? Ты серьезно ли он? Засмеялась и, открыв дверь в дом, вошла внутрь. взяла своих чокнутых помощников и решила начать уборку. А потом вдруг вспомнила, что надо бы сначала окна на кухне закрыть. Ветер гулял по комнатам, вызывая мурашки и дрожь зубов. Даже мой незаменимый плед не спасал меня. И я поняла, что еще немного и точно заболею. И Даже горшочек с медом меня не спасет. — Я помогу тебе, если хочешь, — сказал королепчел, который вдруг оказался у меня под головой. Помощники точно лишними не будут, здесь работа непочатый край. Кстати, ты не знаешь, есть ли здесь какой-нибудь сарай или, может быть, подвал? — Здесь есть чердак, — ухмыльнулся ушастый, — который ты вычистила до блеска, и теперь он стал похож на королевские апартаменты. — А ты откуда знаешь? — сощурив глаза, посмотрел на Пушистика. — Пока ты общалась с соседом, я слетал туда и увидел все собственными глазами. — Чисто так, что тошно. Зачем ты навела там такой порядок? — А, быть может, я хочу сделать там комнату, в которой буду жить. — А чем тебе здесь не нравится? Королепчел облетел гостиную и опустился на диван. Здесь холодно, и дверей из гостиной нет, поэтому вся стужа, идущая из кухни и прихожей, сразу же попадает сюда. А на чердаке закрываются окна и двери, поэтому, если истопить камин внизу, наверху будет очень тепло и довольно уютно. Осталось поставить туда кровать, парочку шкафов, стол со стульями, Постелить мягкий пушистый ковер, и можно наслаждаться приятным времяпрепровождением. Хм-хм. усмехнулся ушастый, а потом захихикал так заразительно. Он заливался таким звонким смехом, перекатываясь на своей пушистой спинке и жужжа крылышками, что мне стало по-настоящему хорошо и весело. Что смешного, Астралион? успокоившись, спросила я, присаживаясь на диван в гостиной. Ты запомнила мое имя, Евангелина? Это, конечно, похвально! Но дело не в этом, — выдохнув, продолжил крылья -пчел. чтобы сделать этот дом по-настоящему жилым, уютным, одной человеческой силы, особенно такой хрупкой, как у тебя, недостаточно, необходимы денежки на новые занавески, мебель и, как ты уже упоминала, пушистый ковер. Средства? — Ну да, ты, наверное, прав, — с грустью произнесла я, — а у меня даже ломаного гроша в кармане нет. В общем-то, у меня и карманов-то нет. а из одежды только сорочка. Это и правда очень грустно. Вот — Вот-вот, и я про это. Но... — кролепчел вытянул лапку вверх и сделал очень умное лицо, как у того самого кролика из мультика про винипуха. Все же кое-что мы можем сделать. Может быть, это и будет началом. — Говори... — резко повернулась к ушастому, который снова завис в воздухе. — Все же на чердаке я кое-что нашел. — То, что ты упустила, когда перебиралась там со своими чокнутыми помощниками. — Не называй их так, — пригрозила ему кулаком, — иначе я ощипаю тебя, как курицу. — Нет, — ахнул ушастый, затряс своими длинными ушами, — ты не посмеешь. — Вот увидишь, — сказала я, вставая и плотнее укутываясь в плед. — Мое терпение не бесконечно, и однажды ты об этом узнаешь. А теперь, Леон, идем на чердак. Покажи мне, что ты там нашел. Через несколько минут мы уже стояли наверху. и разглядывали десяток стекол, которые были спрятаны между стеной и узкой нишей за дверью. «Ну как? Здорово, правда?» — с радостью воскликнул кролепчел, с надеждой, глядя на меня. В его взгляде читалось воодушевление и ожидание, что я расцелую его за эту находку. Но я, глядя на эти стекла, понимала, что не знаю, как их использовать и как вставить страшные скошенные окна дома, которые, словно пизанская башня, клонился к земле.